повергнет своего благодетеля и тестя в бездну отчаяния, и не делал этого из простого человеколюбия. Но тем сильнее ощущал он омрачавший его жизнь одиночество. В амазонских джунглях он тоже был одинок. Когда он, бывало, сидел у костра на лесной прогалине, прислушиваясь к воплям ревунов, стрекоту крыльев, Казалось, он все бы отдал, лишь бы услышать человеческий голос, заурядное «Как поживаете?» Замечание о дурной погоде или безвкусной пище. Но там он был самим собой, мыслящим существом, выживающим при помощи быстрой смекалки. Разум жил в его хрупком теле. Он видел солнце и луну, взмокал от пота и речных испарений. Его кусали москиты, жалили кровососущие мухи. Глаза и уши спасали его от змей, помогали на охоте. Здесь же, в сельском доме, в замкнутом и сложном обществе его обитателей, он был одинок совсем по-другому, хотя редко оставался наедине с собой. В женское общество на кухне, в детской и гостиной он не был вхож. Его малютки находились под опекой сначала кормилицы, потом няни и воспитательницы. Их возили в колясках. Кормили из бутылочек и с ложечки. Жена только дремала да занималась шитьем, а слуги кормили и обихаживали ее. Девочки были заняты своими делами, наряжались, вечерами играли в какие-то понятные только им игры с бирюльками, буквами, досками и костями. Молодые люди часто отсутствовали, а возвратясь домой, чересчур дымили и шумели. Ему нравился Робин Суиннертон. Тот также был расположен к Вильяму, но Равен оставался бездетной и сестры охладели друг другу. К тому же Суиннертоны часто уезжали отдыхать на озера, в Париж или вальпы. Слуги были неизменно заняты и, по большей части, молчаливы. Они бесшумно исчезали за дверью людской в тех таинственных пространствах, куда его нога не ступала, хотя в комнатах, где протекала его жизнь, он встречал их на каждом шагу. Они наливали ему ванну, вечером отворачивали покрывало, подавали еду и уносили посуду, уносили грязную одежду и приносили свежую. Они были исполнены четкого сознания цели, в той же мере, в какой чада этого дома были его лишены». Однажды, поднявшись из-за бессонницы в половине шестого утра, он направился в кухню отрезать ломтик хлеба, намереваясь затем пойти к реке посмотреть на восход солнца. И вспугнулся домойку, маленького эльфа в черном платье и чипце, со шваброй и двумя большими ведрами. Заметив его, она от неожиданности вскрикнула и с лязгом уронила ведро. В ведре что-то шевелилось. И он заглянул в него. Внутри кишели черные тараканы. Их было очень много. Измазанные чем-то клейким, они ползали друг под другу, падали, сучили лапками и усиками. «Что вы делаете?» — спросил он. «Выношу ловушки», — ответила девочка. Она была совсем ребенок, ее губы дрожали. «В мойке они кишмя кишат, сэр. На ночь я ставлю ловушки...» «Мисс Ларкинс показала мне как. Наливая шпатки в глубокую жестянку, они туда падают и не могут выбраться. Потом я выношу их на улицу и ошпариваю. Удивительно, сэр, сколько ни ошпаривай, они не переводятся».